Для русской земли и для христиан ступай в свой Переяславль и в Курск с сыновьями. А там у тебя еще Ростов великий. Ольговича отпусти домой, тогда и станем рядиться, а кроме христианской не будем проливать. Если же хочешь пойти по своему замыслу, то это и причистые госпоже с сыном своим и Богом нашим судить нас в этот век и в будущий. Говоря эти слова, Вячеслав показывал на образ Богородицы, висевший на золотых воротах. Юрий, не давший на это никакого ответа, на другой день явился с войском у Киева и стал по ту сторону Лыбеди. Начали перестреливаться об реку и перестреливались до вечера, а некоторые из войска Юрьева переехали Лыбедь. Андрей Юрьевич и здесь, как прежде у Луцка, занесся вперед и проскакал почти до самых неприятельских полков. Один половец схватил под ним коня и воротил назад, броня своих, зачем все отстали от князя. Изеслав, видя, что неприятельские отряды переезжают лыбить, велел ударить на них выборные из всех полков дружини, которые и вмяло неприятеля в реку, где он потерял много убитыми и взятыми в плен. Между прочими, убили и Савенча Баняковича, дикого половчина, который хвастался. «Хочу ударить мечом в золотые ворота, как отец мой в них ударил». После этого ни один человек уже не переезжал больше через Лыбедь, и Юрий, оборотя полки, пошел прочь. Дали ему весть, что сват его Владимирка идет к нему на помощь из Галича так он и пошел к нему навстречу. Мстиславичи подъехали к дяде Вячеславу и сказали, «Они прочь поехали, пойдем за ними». Но Вячеслав удержал их. «Это уже начало нам Божьей помощи», — говорил он. «Они сюда приехали и ничего не успели сделать, только стыда добыли. А вам нечего спешить». «Бог даст, выступим вечером, а, пожалуй, даже и завтра, подумавши». Тогда Изяслав обратился к Борису Городенскому и сказал ему, «Они, верно, пойдут к Белгороду? Ступай-ка, брат, туда же, Бором!» И Борис отправился. Юрий в самом деле подошел к Белгороду и послал сказать гражданам, «Вы мои люди, отворите мне город». Белгородцы отвечали, «А Киев тебе разве отворил ворота? Наши князья Вячеслав, Изяслав и Ростислав». Услыхав такой ответ, Юрий пошел дальше. А между тем Мстиславичи с дядей Вячеславом выступили за ним из Киева, чтобы предупредить соединение его с Владимирком. Равнодушие киевлян или нежелание их поднимать руки на Мономаховичей прошли. Они сказали Мстиславичам, «Пусть идут все, кто может хоть что-нибудь взять в руки, а кто не пойдет, выдай нам того, мы его сами побьем». Такая ревность служит знаком сильного нерасположения к Юрию. «Все пошли с радостью по своим князьям», — говорит летописец. «На конях и пеши многое множество». На дороге Изяслав получил весть от сына Мстислава, который прислал сказать ему, «Король твой, зять, отпустил к тебе помощь, какой прежде не бывало, многое множество. Я уже с ними прошел горы. Если мы будем тебе скоро надобны, то дай знать, мы скорей пойдем». Изислав велел отвечать ему, «Мы уже идем на суд Божий, а вы нам всегда нужны». «Ступайте как можно скорее».